Глава двадцать 27. «Русич, а ты уверен, что действительно видел то, что видел? В каком смысле? В нашел нашёл возлетел орденских братьев, погибшие рыцари лежали отдельно в стороне от павших союзников и от мертвых крестьян. Магист пребывал в скорбной задумчивости и всем своим видом давал понять, что Всеволод выбрал не самое подходящее время для разбирательств. Может и так. Однако сейчас не до щепетильности. Всеволод желал получить ответы на свои вопросы, и он имел на это полное право. В конце концов, и в его дружине тоже есть потери. Но прежде чем скорбеть о мертвых, нужно подумать о живых. В смысле самом, что ни на есть прямом, помышлял Сибернгард. Знаешь, с недосыпу, от излишнего утомления и впечатлительности всякое может привидеться. Хочешь сказать? Магист прервал его недослушав. что в твой рассказ трудно, очень трудно поверить. Все мои оставшиеся в живых воины были здесь. Он обвел рукой замковый двор, внешние стены неопределенно махнул куда-то за открытые серебряные ворота. из за любого я готов поручиться. А там, Бергард указал на внутреннюю цитадель и возвышающийся над ней массивную башню-донжон. Там были ты и Эржебет. Тевтон покосился на стоявшую поодаль от раковицу в одежде отрока. — И вам обоим, насколько я могу судить, никто не нанес вреда. Не успел, Серсах выпихнул все Всеволод. — потому и не нанес. Его замечания проигнорировали. А тот таинственный призрак, с которым ты будто бы сражался, призрак будто бы Вселов взъярился не на шутку. Возможно, призрак и смог бы стукнуть в дверь тайным штуком, но призраки не носят в перчатках раствор адского камня." И ни от призрака, ни от морока, ни от новождения не осталось бы вот этого. Он бросил к ногам Бернарда свои трофеи: меч и кусок грубой белой ткани. Магист лишь пожал плечами. Этого добра полно на складах и в оружейнях. Кроме того, такие мечи и такие плащи имеются у каждого брата Ордена Святой Марии. Кого из них ты хочешь обвинить в покушении на свою, м -м, своего оруженосца? Все сжал кулаки. Но не у каждого будет чёрная отметина на левой ладони. Ах, ты об этом? Неприязненная усмешка скользнула по губам Бернгарда. Что ж, иди ищи. Я не запрещаю. Приглядывайся к любому, если что найдешь, сообщи. Приму меры незамедлительно. Только ты уж сам не руби с горяча. Чёрные пятна могут ведь оказаться не смытой кровью. Ну, а начать, если хочешь, можешь прямо здесь, с меня. Бернгард поднял ладони. Видишь, мои руки чисты. А хочешь, позову брата Томаса. Он, он стены осматривает. Но это же ничего, что осматривать. Так это же пустяк, от ненадолго. Зато твою душеньку успокоим. Все шумно вдыхал и выдыхал сквозь зубы. Ему не верили. Или делали вид, что не верят, или над ним откровенно насмехались. Вот только боюсь, моему костеляну предъявить тебе для осмотра будет нечего, Русич. Левой ладони у него нет вовсе. А может быть, ты думаешь, у брата Томаса где-то припрятана престижная рука в виде бутыли с серебряной водой? Так ты не стесняйся, давай его спросим, а не признается обыщим, не стоит, как кричал Рука бутыль не схватила бы его клинок стальной хваткой. А раз не стоит, Бернкард сменил злобно шутовской тон на сухой приказной. Так ступай, Русич. Не мешай другим и сам займись делом, и дружинников своих тоже займи. Работы сегодня много, всем хватит. Бернгард, дрожащим от ярости голосом произнес Всеволод. "В крепости есть кто-то, о ком ты не знаешь или кого то скрываешь сознательно?" Певтонский старец своего устало вздохнул, но на этот раз ответил ровно и спокойно: "Кого мне скрывать, Русяч? И днем, и ночью у меня на счету каждая пара рук. Коллега Томас и тот вон всегда при деле". А если это, конечно же, нереально, но предположим, если кто-то действительно прячется в замке в тайне от меня. Что ж, искать его я не стану по той же причине, чтобы как следует причесать серебряные ворота, нужно отвлечь от работы половину гарнизона и потратить полдня. Это для нас непозволительная роскошь. И пока я не вижу суровой необходимости прибегать к таким мерам, уж лучше для поднятия духа лишний раз устроить вылазку. И порубить за стенами вполне реальную нечисть, чем разыскивать невесть что у себя дома. Зачем давать повод нежелательным пересудам? Зачем смущать души братьев безрезультатными поисками? Им и так здесь нелегко. Вообще то определенная доля здравого смысла в словах Бернгарда имелась. Вынужден был признать Севолов. Зачем давать повод? Зачем смущать Может быть, в этом и заключается истинная причина нежелания магистра принимать на веру его рассказ. И вот еще что я тебе скажу, Русич, помедлил добавил Бергард. Над своими людьми ты воевода а значит волен поступать как сочтёт нужным. Но всем прочим ни к чему знать то, о чем ты мне сейчас поведал. И так слухи всякие гуляют. Все прекрасно знал, какие всякие, и все же не удержался спросил, проигнорировал совет Бранка. Замковой пыль. Магист тевтонский страж демонстративно отвернулся. «Все, поговорили. Пойдем, Гербе. Севольд мотнул головой. Девчонка за малым не побежала, лишь бы подальше, поскорее, лишь бы от разгневанного мастера Бернгарда. Тевтонский старец своего допровожал их долгим, тяжелым взглядом. Севольд спиной чувствовал этот давящий взгляд магистра. Ох и нехорошо же было на душе, мерзко, паршиво. устаивать проверку среди тех, с кем этой ночью бился бок о бок. Подленько и неправильно это, но ведь иначе нельзя. Скрипя сердце, все начал с самого простого собственной дружины. Тут уж дело такое: коли взялся искать неведомого в в чужом доме, начни со своих, чтоб хозяину после ни в чем было тебя упрекнуть и чтоб самому не терзаться сомнениями. Проверять-то как ни крути, следул всех скопом, ибо тивтонским доспехом мог прикрыться кто угодно. Нет, не то чтобы Всеволод не верил своим бойцам, но для полного успокоения души. Душу свою он успокоил, а успокоив честно повинился перед дружиной, объяснил, в чём дело, попросил помощи. Поняли? Помогли воеводе. Русичи разбрелись по замку. Каждый работал наравне с прочими защитниками крепости. на совесть работал. Но работая, еще и высматривал черные пятна на левой ладони соседа. Особые пятна, отличные от гари, грязи и густой упириной крови. Такие же пятна, как метка на пальцах Всеволода. Защитники Серебряных Врат давно сняли боевые латные рукавицы. В простых перчатках тоже трудились немногие. У тех, чьи руки все же были закрыты, дружинники Всеволода на время и под любым предлогом просили перчатки. Левой ладони никто скрывать даже не пытался. Опытливые глаза оглядывали, осматривали руки тевтонских рыцарей и крестьян. Ничего. И руки татарских слюков Сагаадая, безрезультатно. И руки волоха-бранха, и шекельского сотника Жолтана, и музыканта Раду. Ни единой достойной внимания зацепки. Помеченными оказались лишь двое: первый старик Алхимит, обе руки которого были черны и шершавы от многочисленных застарелых ожогов, глубоко въевшейся копоти и едких жидкостей. Однако старец был вне подозрений. Но не мог он в полном боевом облачении сражаться столь ловко, как это делал неведомый рыцарь. К тому же, и во время штурма, и после него, тевтонский алхимик, обвешанный целебными зельями, не обучался со двора, облегчая страдания раненых и умирающих. Свидетели тому были и немало. а не верить им оснований не было. Второй кнех, плескавший на упырей лупаисе стены серебряную воду, этот случайно пролил раствор адского камня под кольчужный рукав, и теперь от запястья до самого локтя у него тянулся темный потек в виде кинжального лезвия, с частым крапом вокруг. Но след имелся лишь на правой руке кнехта, всевало даже интересовала левая. Все это можно было толковать двояко. Либо таинственный рыцарь по-прежнему где-то скрывается, либо выплеснувшийся из врезанной перчатки раствор не коснулся кожи неведомого злоумышленника. Всесильную ярость, переполнявшую селу, пришлось выплескивать в работе, которой на самом деле был непочатый край. После тяжкой битвы и бессонной ночи защитники замка не покладая рук трудились до обеда. После обеда работали по очереди. Одни ложились, вернее, попросту погрустовали с ног от усталости, мгновенно забываясь кратким тревожным сном. Другие делали дело. дела, затемнялись. Никакой дневной вылазки сегодня не могло быть и речи. Едва выстоявшую крепость готовили к очередному штурму. Работали все: здоровые и раненные, крестьяне и рыцари, хозяева и слуги. Свозили к пропасти и сбрасывали вниз размякшие под солнцем и жутко смердевшие тела упырей. укрепляли осыпавшийся кое-где вал, расчищали ров. А расчистив, вновь наполняли черный провал дровами и сушняком, подвезенным из ближайших лесов. Правили и меняли поваленные и обгоревшие осиновые рогатки на дальних подступах, чинили тын и каменную кладку стен. Заново серебрили подъемный мост. Собирали стрелы, поднимали на стены камни, брёвна, гашки и сосуды с огненным и взрывчатым зельем. обмазывали вязкой горючей смесью снаряды для катапульт, готовили зажигательные стрелы, чистили оружие, а после хоронили павших. Погибших было много, около 3 десятков твтонов, не полней без одного десяток русичей. Полдюжины татарских стрелков, которым тоже пришлось в эту ночь драться на стенах рукопашную. еще шекерисы все, кроме Золтана и Раду. Большая половина трупов была обескровлена. Такое случалось прежде, спросил Севок у Конрада, что именно, чтобы столько погибших. Сакс не ответил ни да, ни нет, лишь неопределенно мотнул головой и сказал: "Не в попад. Нам повезло, что ночью не было дождя". "Дождя?" не понял Севок. "Ров", пояснил Типтон. Греческий огонь воды не боится, но вот дрова, если намокнут, могут и не заняться. А без огня ворвать трудно, без него замок не спасла бы даже твоя вылазка. Что ж, очень может быть. Всем тут вот не спорю.